Глава 15. Как Семенов и обещал, примерно за час до сбора мой ком коротко дернулся, принимая сообщение о точном времени сбора. К слову сказать, он, я сейчас про адмирала, и в этом моменте показал свой профессионализм. От станции корабли уходили группами, не создавая толчаи при вылете. Так что на навигационный буй с оригинальным названием точка сбора мы вышли идеально точно. На самой точке, да, толчье имело место, но даже тут порядок был близок к идеальному. Стоило нам только появиться в обычном пространстве за пару километров от Буя, как с нами вышел на связь один из дежурных офицеров, координатор третьей группы, как он представился, и сразу сообщил, каким курсом далее следовать. Как ожидалось, этот курс привел нас к скоплению легких крейсеров и эсминцев. Рядом с нами в каких-то двух километрах собирались корабли четвертого отряда, в то время как первые и вторые тянулись, видимым даже с нашего места, ручейком на дальний левый фланг. «Капитаны!» — появился в динамиках голос адмирала. По сравнению со вчерашним, его голос был сух и как-то натреснут. Чувствовалось, что прошедшую ночь он не спал, продолжая полировать операцию. «Я рад вас приветствовать на точке сбора и вдвойне рад, что отказавшихся от участия в нашей операции нет». До начала движения сил остается не более четверти часа. Давайте освежим в памяти план наших действий. Ваши движения будут координировать дежурные, по одному на каждую группу. На них же будет стоять задача по информированию вас касательно окружающей... Мы продолжаем наш репортаж, уважаемые зрители. С вами в эфире я, ваш бессменный ведущий экстренных новостей Вилли майс Вы меня знаете как неутомимого Вилли. «Я вел репортажи из самых горячих точек нашей галактики, но сегодня...» Заглушая Семенова, на канал ворвался хорошо поставленный и контрастно свежий мужской голос. «Сегодня, как мы и обещали, а мы, центральная новостная служба галактики, всегда держим свое слово, так вот, мы продолжаем вести наш прямой репортаж из системы ДЭЧТ, где вот-вот объединенные силы человечества дадут решительный отпор неведомым захватчикам. Мы! Кто позволил?» «Откуда вы взялись?» Рев адмирала заглушил диктора. «Глубоко уважаемый адмирал Семенов, диктор был готов к атаке. Неужели вы полагаете, что свободная пресса не в курсе вашей операции? Было бы преступным лишить миллиарды зрителей, которые в этот момент прильнули к своим экранам новостей о таком грандиозном сражении?» Он замолчал буквально на миг, делая короткую паузу, а затем продолжил. «Уважаемые зрители!» Пока флоты разворачиваются в свои боевые порядки, мы прервемся на рекламу. Всего два ролика, оставайтесь на канале. Послышались первые такты рекламной заставки, и диктор продолжил, уже совсем другим, деловым голосом. «Адмирал, не пытайтесь от нас избавиться. Наша съемочная группа уже находится рядом с навигационными буями 1, 3 и 4. По три корабля у каждого. Два транслятора будут передавать картинку на операторский модуль. Люди должны видеть, что тут происходит. Откуда вы узнали? Операция секретная. Один из капитанов передал нам видео с вашей вчерашней презентации. Не за даром конечно. При этих словах моя жаба, которая мирно похрапывала до сего момента, поперхнулась и с сожалением покосилась на меня. Кто? Извините, адмирал, коммерческая тайна. Время выходит. Мы сейчас вернемся в эфир. Я могу попросить вас быть более конструктивным. «Это закрытая территория!» — привел последний аргумент Семенов. «Зона военных действий! Убирайтесь немедленно, но ну «Заявки о закрытии этой территории не было, Семенов!» Голос диктора стал холодным. «Вы не закрыли эту область пространства. Извините, но мы в своем праве». «Шакалы!» «Мы тоже вас очень любим. А сейчас продолжаем эфир! Хоть с командной волны уйдите! Конечно, мы вам не помешаем!» «Разве мы не понимаем величие момента?» Что-то щелкнуло, и голос диктора пропал из эфира. «Жанна», — повернулся я к девушке, — «можешь вывести их канал?» «Конечно». Она немного поколдовала со своим пультом, и на лобовом стекле, заменив собой верхнее правое информационное окно, вспыхнула прямая трансляция. В студии, изображавшей рубку корабля, сидел за неким подобием панели управления симпатичный молодой человек. Он был одет в легкий скафандр, но было видно, что носить его ему приходилось редко. Подогнан он был так себе. С точки зрения его применения, конечно, визуально все выглядело просто замечательно. Мы продолжаем прямую трансляцию. По рубке разнесся громкий голос диктора и я поморщился Слишком громко. Отдавать команду Жанне не пришлось, она сама снизила громкость, делая восприятие репортажа более комфортным. Внимание, капитаны! Надежно перекрывая диктора, который сейчас перечислял задействованные в операции силы, послышался голос Семенова. «Начинаем движение, вы все знаете, и да поможет нам Бог!» Помолчав пару секунд, он добавил. «А ту суку, что слила инфу, я найду, обещаю!» Говорит координатор один. Стоило только голосу адмирала замокнуть, как в эфире появились наши офицеры. «Группа один, начинаем движение!» Щелчок. группа 2. Готовность к разгону. Группа 1. Выход на сверхскорость. Идем к бую 1. Двойка. Начали разгон. Курс на буй номер 2. Повторяю разгоном. Курс на второй. Группа 1. Начинаем торможение. Кто проскочит, заходите на второй круг. Двойка. Суперкруз. Засмотревшись на экран, камеры давали эффектную картинку. Несколько десятков кораблей практически одновременно уходили на сверхскорость. Я едва не прослушал свою команду. Помог Грей. Он слонялся по рубке без дела и, заметив, что я прохлопал команду, подошел и встряхнул меня за плечо. Не спи, командир. Он был прав. Координатор нашей группы уже секунд 20 призывал нас начать движение. Успокоив себя, что не я один увлекся роскошным зрелищем, я увеличил тягу и поискал глазами маркер нашего буя. «Жанна, а где буй? Нос задери, не вижу. Я поднял голову вверх, но так ничего и не увидел. «Да не свой, ручку на себя дай выкатиться!» «Черт!» «Действительно, стоило носу корабля приподняться градусов на двадцать, как тут же в поле моего зрения обнаружился злополучный маркер!» «Третье, переходим на сверхскорость!» Дал команду наш координатор и практически все корабли нашей группы, оказавшиеся впереди нас благодаря моему просчету, исчезли из виду, оставив после себя только тонкие росчерки на черноте пространства. «Леди, золотая!» — послышался голос офицера. — Капитан... Э, — Поп? — Вы уснули? — Нет, он молится. Тут же удачно пошутил один из уже находящихся в прыжке капитанов, и остальные оценили шутку, забив волну мощным ржанием. — Мы продолжаем наш экстренный выпуск, уважаемые зрители. Наша группа висела на бое в ожидании команды, и мы коротали время за просмотром репортажа. Как вы только что могли видеть, первая часть операции прошла успешно. Все силы объединенного флота успешно вышли на свои позиции и сейчас ждут сигнала к началу штурма чужого авианосца. Пока истекают последние секунды перед началом этой битвы, мы спросим нашего гостя, военного эксперта, что он думает о качественном и количественном составе нашего флота. Представляю вам... Я отвернулся от экрана. Задолбали эти журналисты, проворчал Грей. как крысы, все время под ногами путаются. «Да ладно тебе!» неожиданно встал на их защиту клен. «Они же не просто так, работа такая. И опять же, нас прославят». «Эти? Прославят? Скорее, в дерьме искупают по уши. Ты слышал, как он чужака назвал? Авианосец? Фу! Но малые корабли он же выпускал». Дальнейшую их перепалку прервал голос координатора. «Внимание! К началу движения приготовиться!» «Не успел я положить руку на ручку тяги, как на общем канале, и, как мне показалось, с удвоенной силой», — заверещал диктор. «Они начинают! Какой волнующий момент!» Майз явно плотно сидел на командном канале. «Еще мика и объединенные силы человечества двинутся в бой! Мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, всего один ролик!» «Жанна, звук выруби!» — попросил я борт инженера «Сил нет его терпеть!» Голос диктора смолк, и теперь он, беззвучно разевая рот, активно размахивал руками, изображая волнение и сопереживание моменту. Хотя кто его знает, может, и взаправду переживал. Вторая группа. Минутная готовность. Третья. Ориентировочное начало движения через пять минут. То, как слаженно раздались команды координаторов, вселяло надежду на благоприятный исход всего нашего мероприятия. Команды они отдавали спокойными, чуть усталыми голосами без эмоций, И даже слегка с линцой. Мне показалось, хотя, скорее всего, это была игра моего воображения, что я услышал позвякивание ложечки о стенке стакана. «Первая. Встали на курс. Максимальная тяга. Первый ко второй. Мы готовы». «Вторая!» — тут же подхватил эстафету координатор второй. «Маркер передан. По счету зеро начинаем движение. Приготовиться. Три, два, один. Внимание! Зеро, зеро, зеро. Пошли!» От нас эти обе группы располагались примерно в двух с половиной километрах, и как я не напрягал зрение, ничего видно не было. Так, какие-то маленькие вспышки, не более. И мы продолжаем наш прямой эфир. Бодрый голос диктора заставил меня недовольно скривиться. Жан, какого? Я же... Поп, перебила она меня. На экран глянь. На экране виднелись корабли первой группы. Оператор двигался в том же направлении, но его скорость была выше раза в два. Наши автоматические камеры демонстрируют вам грандиозную картину выдвижения первой оперативной группы. Как вы помните, она должна выманить защитников чужака, его малые корабли и подставить их под удар второй группы. Мы также ведем трансляцию в сети, и на данный момент самый популярный вопрос — Что будут делать объединенные силы, если малые корабли не выйдут? Варианты ответов А. Наши парни будут атаковать Большого Б. Вернуться на станцию В. Улетят по своим делам И. Г. Большой сдастся Голосуйте за один из вариантов И, быть может, именно ваш голос решит результат сражения и спасет множество жизней Голосуй или проиграешь голосование платное, всего пять кредитов без учета налогов и сборов. Торопитесь, до выхода первой группы в точку поворота остаются считанные минуты. А пока вы принимаете историческое решение, мы еще раз покажем вам движение кораблей первой группы». На экране снова появилась масса кораблей первого отряда. «Это что?» – послышался удивленный голос Клена. «Они что, адмиралом командуют теперь?» «Забей!» – отмахнулся я. Эти трепачи своей задницей командовать не могут. Куда им до адмирала?» «Я бы не был так уверен, командир», — Грей выглядел встревоженным. «У этих...» — он кивнул на экран, по которому снова показывали первую группу, но теперь с другого ракурса. Корабли пролетали вдоль экрана, и их поток казался бесконечным. «У них большие связи, и я не удивлюсь, если...» да — договорить ему не дал оживший командный канал. «Всем внимание!» — говорит Семенов. Адмирал откашлялся и продолжил. «Даю вводную. В случае невыхода малых кораблей, всем силам идти на прямую атаку Большого. Повторяю, в случае, если на перехват первого отряда малые корабли противника выдвинуты не будут, атакуем Большого всеми силами». «Вторая!» Его практически перебил координатор 2 «Вторая! Ложимся на курс! До точки атаки три минуты! Всем лечь на курс!» «Вот!» Грей поднял вверх палец. «Что я говорил?» «Надавили на адмирала нашего!» «Кто прав? Я прав». «Лучше бы ты ошибался», вздохнул я. «Верить в то, что какие-то СМИ могут воздействовать даже на такую фигуру, как Семенов, мне не хотелось». Но, увы, факты вещь упрямая. «А мы продолжаем наш эфир, уважаемые зрители», снова нарисовался неутомимый Вилли. «Спасибо за ваши голоса. На данный момент в нашем опросе приняло участие более 270 миллиардов зрителей. И я хочу поблагодарить всех участников». Благодаря вам командование приняло решение действовать по плану А. Напомню, план А, если малые корабли чужих не появятся, то все силы объединенного флота начнут совместную атаку Большого. 270 миллиардов, послышался потрясенный выдох Клёна. Нас смотрят столько народу, мы же теперь знаменитости. Клён, эти 270 миллиардов не только смотрят на нас, они заплатили по пять монет, чтобы понаблюдать за бойней. Попробовал вернуть его на землю я. Для них это шоу-картинка. Дохнуть-то тут-тут. Нам! Верно. Ты звезда, Клён. Тон Грея был хмур. Смотрят нас больше. Эти почти три сотни хомячков бабки занесли. Однако неплохой бизнес, а, поп? За пару минут больше тысячи миллиардов заработать, а? Один точка три тысячи миллиардов. Я быстро прикинул в уме их заработок и меня передёрнуло. Что же касается моей жабы? Бедное земноводное только и смогло что судорожно дёрнуть лапками, заваливаясь в глубокий обморок. Что, капитан, не ту профессию выбрал? Вот прикинь, сидел бы сейчас в тёплой студии с красивыми моделями. Мне и тут не холодно. Прервал его измышление я и уже было собирался развить свою мысль в плане преимуществ нашего выбора, как снова ожил диктор. Наши передовые камеры вышли вперёд и сейчас для вас, наших лучших зрителей, мы покажем картинку. «Как могли бы видеть авангард наших атакующих сил чужаки?» Майлз коротко рассмеялся. «Если у них, конечно, есть глаза, подобные нашим, но пока нам это неизвестно». «Итак, внимание на экран, дамы и господа!» Пересекающие нескончаемым потоком экран корабли пропали, а вместо них появилось черная, кое-где подсвеченная звездами пустота космоса. «Посмотрите на центр экрана!» Судя по всему, камера отлетела на приличное расстояние от шедших первыми кораблей. В указанном месте что-то едва заметно вспыхивало. Наша камера находится практически в точке поворота первой группы. Вот сюда, на это самое место, прибудут корабли чужаков, где и попадут под сокрушительный удар второго отряда. Да, в обычную оптику трудно рассмотреть наших героических парней, но специально для вас мы оборудовали наших наблюдателей инфракрасной оптикой. Картинка потускнела, и в самом ее центре появилось скопление темно-красных точек. Они слегка колебались, и временами то одна, то другая выбрасывали в стороны короткие, ярко-алые лучики. «Нет, поп, ты видел?» – услышал я удивленный вскрик Жанны. «Вот это да! Они же даже выхлопы маневровых ловят! А до них километра три!» «Уже меньше!» – поправил ее клен. «Около двух. Думаешь?» Их так и не начавшийся спор прервал голос диктора. А сейчас, пока корабли первой и второй группы движутся к точке возможной встречи с чуждыми нам существами, мы переключимся на корабли третьей группы. Картинка изменилась и снова показывала студию рубку. Крутанувшись в кресле, Вилли повернулся лицом к пульту, и студийная камера тут же отошла в сторону. Теперь мы видели его в профиль. Судя по замершей фигуре, Майз очень гордился своим внешним видом. На его лице появилось мужественное выражение, и он резко потянул какой-то непонятный рычаг, торчавший сбоку. Мониторы, создававшие видимость остекления кабины, на миг помутнели, как если бы это был корабль, проходящий облачный слой. А в следующий миг их заволокла чернота космического пространства. Он снова пошевелил рычагом, и по центру экрана появилась стайка серебристых звездочек. Сейчас мы приблизимся к третьей группе, уважаемые зрители. Он обернулся в три четверти и, блеснув ослепительной улыбкой, продолжил. «Корабли третьей группы — это основная ударная мощь адмирала. Камера переключилась на новый вид. Перед нами проплывали леди и эсминцы, неподвижно висевшие в пустоте. Командир, он же нас показывает!» Клен вскочил со своего места и метнулся к левому борту. Действительно, по экрану сейчас медленно проползал корпус корабля подозрительно знакомого золотого цвета. «Эй, мы тут!» Парень замахал руками как раз в тот момент, когда в кадр попала наша рубка. Крохотный силуэт в ее рубке несколько раз взмахнул руками и пропал. Камера ушла вверх, переключаясь на висевший над нами эсминец. «Мы видим, что команды кораблей полны решимости и рвутся в бой», — продолжил диктор. «По нашим данным, командование вот-вот подаст сигнал к атаке. Давайте еще раз взглянем на мужественное лицо этого капитана». На экране снова появился наш корабль, но теперь картинка приблизилась, показывая лицо, размахивавшее руками фигурки. И это был не клён. У бокового иллюминатора, устало прислоняясь к раме остекления, с лицом выражавшим твёрдую решимость идти до конца, стоял молодой и очень смазливый парень в потёртом скафандре. Судя по всему, он почувствовал, что на него смотрит. Резко выпрямившись, он отдал честь и застыл по стойке смирно. «Потрясающе!» Пораженным тоном выдохнул Вилли. «Вы видели? Сам Гарс Лассонг, звезда экрана, не смог остаться в стороне. В этот тяжелый для человечества день все мы, и простые люди и представители творческих профессий должны сплотиться против неведомого врага». Камера начала отдаляться, оставляя по центру экрана замерзшую в воинском приветствии фигуру, пока она не стала неразличима на общем фоне рубки. «Да, это великий день для человечества». Торжественным тоном произнес диктор. «Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после мы покажем вам интервью, которое нам дал Гарс, по чистой случайности оказавшийся вчера у нас в студии. Не переключайтесь!» По экрану пробежала рекламная заставка, и Жанна вырубила звук. «Я что-то не понял!» Так и простоявший все это время у иллюминатора клен повернулся к нам. «Это же я был! Это же наш корабль показали! Как же это, а?» Он посмотрел на меня взглядом человека, чей мир только что был разрушен до основания бандой пролетавших мимо чужих. «Это же я был, капитан!» «Был ты!» — опередил меня Грей. «Тебя, нас, корабль наш, то есть заметили и впихнули рекламу. Уверен, этот Грас...» «Гарс!» — поправил его я. «Хренарс, пофиг, забашлял им. Вот они и прилепили его морду и поверх твоей». А хмырь этот сидит сейчас себе на курорте и не в курсе, что тут война. Да разве так можно? Эх, Сергей, можно, поверь, шоу это. Для них, грэй махнул рукой куда-то за борт, шоу. Но его же здесь нет. Вот победим, поверь мне, столько всяких нарисуется, ты себе и представить не можешь. А проиграем? Еще лучше, он героически спасется. Фильм снимет, как он преодолевал и побеждал. «Не верю». «Ну и не верь». «Да ладно тебе, Сергей. Мы же тут не из-за славы там или известности». Попробовал успокоить его я. «Скажу больше, известность нам только вредить будет. Вот смотри. Прилетаем мы на станцию, а в... точно, в Сотис. И хотим миссию на вывоз биоотходов взять. Ну, как мы раньше с тобой возили оттуда, помнишь?» Клен кивнул, и я продолжил. «Ага. А платят там хорошо, помнишь?» И вот идем мы в контору контракт подписывать, а там нас твоя почитательница встречает. Ах, это же клён, ах, великий герой битвы при Дэчте! Ой, отдайте автограф, у меня и фото ваши есть. Ты, мужественно улыбаясь, подписываешь его, и она тут же прячет его себе на грудь, прямо на сердце, под лифчиком. «Поп!» — послышался укоряющий голос Жанны. «Жан, ты чего? Я же не сказал в трусы. Да и какие у вас сейчас трусы? В эти веревочки, что вы!» «Поп, повернись, а!» «Ну чего, Жанна?» Обернувшись к ней, я увидел выставленный в мою сторону кулак. «Оставлю, без ужина!» «А это уже шантаж!» «Ни разу!» Она сложила руки на груди. «Борьба за нравственность в отдельно взятом экипаже!» осуждающе покачав головой, я повернулся к клену. «На чем мы остановились?» «На и трусах!» Тут же напомнил Грей, за что тут же получил свою порцию осуждения. «Ну, короче...» Продолжил я, когда Жанна, недовольно фыркой, отвернулась от нас, изображая работу с пультом. «Ты ее очаровал. Поклонница счастлива, ее герой рядом. Вы уже о свидании договаривайтесь и все такое». «Ага». Клен мечтательно уставился в потолок. «И тут протягиваешь ты ей накладную. Подпиши, вернусь из рейса и сразу в ресторан. Романтический ужин, перетекающий в завтрак». «Поп, ну чему ты Сережу учишь?» Жанне надоело изображать обиду, и она снова повернулась к нам. «Ща, Жан, уже финал!» «Вот!» Я подмигнул ей и повернулся к разомлевшему парню. И смотрит она затуманенным от счастья взглядом в накладную, а там две сотни тонн дерьма, и по трансляции ей рота с твоего ангара. «Валюха, выпускай эту говновозку, у нее третий трюм подтекает, сама убирать будешь!» И начинает твоя сверкающая броня коричневыми разводами покрываться. И смотрит она на тебя уже как-то не так. А как? Решил подыграть Негрей. С сомнением смотрит. Командир, ну блин, поп, чего ты Сереженьку расстраиваешь? Вот точно, будешь сегодня сухпай жрать. Кхм. Наш самый юный член экипажа выглядел явно смущенным. А если подтекать не будет? Командир, у нас же не подтекало. А, поп, ты что и вправду отходы возил? Жанна недоверчиво посмотрела на меня. На этом корабле? «Угу», — не стал скрывать я, и она непроизвольно начала принюхиваться. «Да все нормально было, Жан. Чего ты? Не в твоей же каюте возил, хотя тогда, да, мы весь корабль кантами забивали». «И даже те места, где сейчас наши каюты?» Она подозрительно прищурилась. «Конечно. Знаешь, как в Сотисе тогда платили? За одну ходку тридцатник лямов капал». «На месте моей каюты стоял бак с дерьмом?» Она снова принюхалась. Теперь к своему рукаву. Нет, что ты, Жанночка, на месте твоей каюты у меня нычка для контрабаса была, я там парфюмерию прятал от полицаев. Командир, а мы что, и контрабанду возили? Послышался полное удивление голос Клена. А я думал одно дерьмо. Оно же у нас даже в основном коридоре в контах лежало. Клен. Вот в них и возили. Жанна уже хотела сказать еще что-то в мой адрес и даже приоткрыла рот, но тут, на мое счастье, по трансляции раздался голос нашего координатора. Третья группа, выдаю маркер первой точки. Жанна, маркер выводи. Я сменил тон на деловой. Отставить шуточки, работаем, всем приготовиться. Есть маркер, вывела на лобовое, подтвердила она и тут же, немного справа от центра лобового остекления, появился оранжевый кружочек точки нашего назначения. Судя по подсказке рядом с ним, до корабля чужих было чуть больше двух десятков километров. Выждав полминуты, офицер продолжил. «Передаю персональные маркеры. Скорость три десятка. Выходим на позиции для построения. Жанна? Уже?» На экране чуть левее оранжевой отметки появилась ее сестра-близнец. Только сестренка была окрашена в бледно-синие оттенки. «Всем выйти на свои точки. Повторяю, скорость тридцать. Скорость три десятка». Направив нос на голубой кругляш, я слегка отжал ручку тяги, устанавливая требуемую скорость. Еще секунд двадцать тишины. «Капитаны!» К моему удивлению, из динамиков раздался не голос координатора. К нам обращался сам Семенов. «Мужики, на вас вся надежда. На вас, ваши экипажи, на десантников в ваших трюмах. Прошу!» Он вздохнул, и я почувствовал, насколько вымотан этот человек. «Прошу вас всех, сделайте все возможное. Этот чужак должен быть выведен из строя. Тараньте, подрывайте реактор, идите на любой шаг, вам все будет компенсировано. И даже больше!» Отмирал замолк, и несколько долгих секунд мы слышали только его хриплое дыхание. «Мужики, это пройти дальше не должно!» «Спасибо, парни!» Раздался щелчок переключения каналов, возвращая нам нашего координатора. «Все на местах, начинаем движение по основному курсу. Скорость 130, начало движения по счету 0 Внимание, начиная отсчет! 3 Я обвел взглядом рубку. Жанна сидела на своем месте, напряженно уставившись в пульт. Клён, успевший за это время облачиться в костюм Вирта, уже погрузился в объятия своего кресла. Единственный безработный из экипажа, Грей, сидел в кресле второго пилота, поигрывая своим пистолетом. Ему, как представителю пехоты, делать пока было абсолютно нечего. Два. Ну что ж, посмотрим, что это за чужие такие. Один. Прекрасно понимая, что идти нам до большого минут двадцать, я против своей воли напрягся и нагнулся над пультом. «Ноль! Пошли, пошли, пошли!» Ручка тяги ушла вперед, и леди, сверкая золотым покрытием в свете местного светила, рванулась вперед. Короткий разгон, и вот мы уже бок о бок с другими крупными кораблями нашего отряда движемся вперед в плотном строю. «Соблюдаем скорость, держим 130!» — напомнил координатор, и его канал закрылся. «Терпеть не могу ждать, я мысленно скривился. Ладно, поехали, потерпим». «Поп, ты тут?» На канале отряда послышался незнакомый мне голос. Скользнув взглядом по иконке говорившего, я опознал его. Это был тот самый капитан Ярс, сутки назад дискутировавший с Семеновым о судьбе десантников. «Да, Ярс. Помолись за нас, поп. Ты же умеешь молиться?» «Я атеист, Ярс. Молитвы знаю, но не люблю». «Ну, зашибись!» Кто-то из слушавших нашу беседу не замедлил вклиниться. «Поп-атеист, куда этот мир катится?» А ты все же помолись, капитан Поп. С молитвой оно и умирать легче. Хорошо, хорошо, капитан Ярс, я помолюсь. Он услышит мою молитву. Уверен? Да. Ему храмы не нужны, если молитва от сердца идет. Спасибо, Поп. Ярс помолчал немного и продолжил уже совсем другим, каким-то беззаботным тоном. Ну что, парни, порвем этот бублик, а? Оставим от него только дырку. Минуты три мы летели в полной тишине. Каждый думал о чем-то своем. Лично я размышлял над просьбой Ярса. Помолиться? Кому? Зачем? Кто ее услышит? Вселенная слишком велика для моего писка. Мы, человечество, гордимся тем, что освоили большой кусок пространства. Но большой он только с нашей точки зрения. В масштабе даже нашей галактики наш пузырь – просто ничтожная точка среди миллиардов ее систем. Что уж говорить о вселенной, в которой таких галактик столько же, сколько звезд в одной нашей. и что создателю всего этого мой писк дальнейшее развитие этой неприятной темы было прервано жанной которая включила звук новостного канала ось ну уважаемые зрители началось диктор аж подпрыгивал на своем подобии пилотского кресла сейчас мы отводим наши камеры в сторону от места встречи наших героических защитников с подлым врагом чужие клюнули на приманку они пошли дорогие друзья какой волнительный момент еще буквально пару минут и вы станете свидетелями первого со времен войны с гаргами боевого столкновения сил человечества с чужими, посягнувшими на нашей территории. Оставайтесь с нами, всего один рекламный ролик, пока операторы позиционируют свои камеры для лучшей картинки. «Жанна, дай командный канал», – попросил ее я, надеясь понять, что же произошло за это время. «Там пусто», – она вовсю колдовала над своим пультом. «Обмен данными есть, но он по закрытому каналу идет». «А к каналу первой или второй мы подключиться можем?» «Нет», — она отрицательно мотнула головой. «Прости, Тек-командир, все данные идут только по закрытым протоколам». «Взломать?» «Долго, мы быстрее до большого доберемся». «Черт». Узнать из первых рук, что там сейчас происходит, было бы крайне полезно. Но, увы, Семенов лишний раз показал свой профессионализм, перекрыв и этот канал распространения информации. Не сомневаюсь, будь я на его месте, я бы поступил точно так же. Еще неизвестно, как бой сложится, и раскрывать на весь пузырь всю подноготную происходящего не стоило. Другое дело после. Тут можно будет официальную версию выложить, наградив и наказав кого следует. Спасибо, что вы с нами! Дождавшись завершения рекламы, Жанна вернула звук. На экране Майз отложил в сторону планшет и повернулся к нам. «Наши камеры расставлены в наилучших для вашего обзора точках. Сейчас вы станете свидетелями этого исторического события». По экрану, перекрывая его, пробежал логотип канала. И изображение сменилось. Теперь перед нами простиралась чернота пространства, по которой медленно ползли огоньки двигателей кораблей. Это было красиво и непонятно. Но прежде чем я успел высказать свое недоумение увиденному, меня опередил Вилли. Я разделяю ваше недоумение уважаемые зрители. Но вот именно так и никак иначе выглядят корабли второго отряда. Мало понятно, верно? Он позволил себе короткий смешок. Но наш канал не зря называется центральным новостным. Мы позаботились об этом. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться зрелищем невиданного доселе масштаба. Картинка приблизилась, и теперь нам стали хорошо видны корабли второго отряда. Еще секунду спустя каждый из присутствующих кораблей окружил белый кружочек с коротким хвостиком-язычком, на котором появился пояснительный текст. Кайман, капитан Лоск, штурмовик, капитан Гросс, снова Кайман, капитан Рыжий и так далее. За несколько секунд весь экран заполнился массой этих ярлычков, полностью скрывая под собой все корабли. Для вашего удобства мы подготовили информативную таблицу по составу второй группы. Нажмите кнопку информационной поддержки на вашем пульте, и вы увидите полный список кораблей и капитанов. У вас нет такой кнопки? Не беда, обновите свой телевизор, приобретайте новейшие модели в сети Визор, старейшие торговые сети в галактике». Изображение сменилось рекламным роликом. Какой-то унылый мужик раздраженно щелкал пультом, сидя перед старенькой панелью, которая закономерно не работала. Разозлившись в край, он швырнул свой пульт прямо в экран, и, о чудо! Тот тут же увеличился в размерах, а к мужику на колени присела красотка с новым пультом, торчащим из ее глубокого декольте. «Совсем охренели, твари!» – выругался Грей. «Задолбали уже своей рекламой!» «Козлы!» – согласился с ним я. На экране снова возник Вилли. «На нашем сайте, если вы следите за новостями через сеть, мы выложили таблицу по обоим отрядам, и по первому, и по второму». Сейчас, за несколько минут до столкновения с чужими, мы предлагаем вам принять участие в лотерее. Выберите понравившийся вам корабль, слева у таблицы проставлены номера участников, и пришлите нам сообщение на короткий номер. Если ваш номер, пардон, корабль, на который вы сделали ставку, окажется по окончании битвы в десятке наиболее результативных, вам гарантирован приз. Спонсором призов выступает компания «Солнечный берег», всемирно известный производитель разнообразных напитков для любых возрастов и вкусов. Да они что, совсем головой тронулись? Грей подскочил к экрану и погрозил ему кулаком. Отстань! Я дернул его за пояс, благо он стоял совсем рядом со мной. Они тебя все одно не видят. Да я в жизни больше не куплю ничего от этого солнечного. Забей! Выжимают что могут, пользуясь моментом. «Сядь лучше в свободное кресло и пристегнись, скоро долетим уже». Я кивнул ему на пустое правое кресло оператора оружейных систем, и он побрел к нему что-то недовольно бурча себе под нос. По экрану быстро проскочил логотип спонсора, после которого возобновилась трансляция из пространства около сближающихся кораблей. «Сейчас мы проводим последнюю коррекцию наших камер», продолжал описывать происходящее Майз. «Еще несколько секунд, еще буквально секундочку», Картинка сменилась. Теперь камера летела позади кораблей второй группы, показывая нам происходящее впереди. Вот дружно вспыхнули огоньки двигателей первой группы, и корабли ее составляющие практически синхронно поползли вверх, освобождая путь второй. Приготовьтесь, уважаемые зрители, сейчас вы увидите то, что еще никто не видел до этого момента. Камера начала приближать кусок пространства по центру экрана. Смотрите! Впереди! Он сделал паузу на пару секунд, явно нагнетая обстановку. А затем продолжил. «Видите этот блеск по центру ваших экранов? Это чужие!» Действительно, по центру экрана что-то блестело. Не ярко, как-то тускло. Разобрать в этом мерцании что-либо конкретное было очень сложно. «Наши камеры работают на самом пределе своих возможностей. Еще пару минут, и мы сможем разобрать и обсудить их внешний вид». В этой задаче нам поможет наш гость, эксперт по внеземным цивилизациям, доктор Ксена археологических наук, уважаемый Вольдемар. Я потряс головой. С экрана на меня смотрел Вольдемар собственной персоной. Он-то откуда взялся? Знаешь его? Жанна удивлённо изогнула бровь. Я и не знала, что ты с такими людьми знаком. Я и сам этого не знал. На экране Вольдемар бурно жестикулировал, втолковывая что-то симпатичной журналистке. Когда я его видел в последний раз, он художником был, метром изобразительных искусств. Художником? Ага. А теперь он вот, археолог, ксена. Ну, талантливые люди, они во всем талантливы. Это точно. Такие, как он. Договорить я не успел. Изображение студии с бывшим живописцем пропало, и теперь нам показывали приближавшийся к камере флот чужих. Наш эксперт остается с нами и будет давать свои комментарии по мере развития событий. Внимание, сейчас мы покажем корабли пришельцев крупным планом. За это время тусклые точки заметно прибавили в размерах, и уже можно было разобрать их детали. В рубке установилась мертвая тишина. Камера еще немного подергалась, выбирая оптимальный ракурс, и выбрав цель, резко приблизила к нам чужака. Безусловно, он был рожден тем же разумом, что и большой. Выхваченный объективом корабль не производил впечатления чего-то грозного и больше всего напоминал подкову, литеру Ю или дугу колбасы, положенную на плоскости клиптики разрывом к нам. Ровная телесного цвета поверхность не бликовала в лучах местного светила. Наоборот, свет, в нарушении всех законов физики, растекался по корпусу этого корабля подобно жидкости. Светящиеся ручейки, то сплетаясь, то разбегаясь в стороны, бежали по нему. стремясь попасть к кончикам колбаски часть из них оканчивала свой путь впитываясь в телесную поверхность и их свечение медленно тускнело погружаясь в глубь корпуса другим удавалось добежать до концов этого странного корабля и объединившись в один яркий поток с другими такими же счастливчиками они срывались с тупых будто обрезанных ножом краев встречаясь в пустоте со своими соседями прыгнувшими им навстречу с другого обрубка Там, в месте их встречи, трепетал слабо огонек. Вот он вспыхнул особенно ярко, и корабль, будто то отвечая этой вспышки, резко развернулся, задирая вверх освещенный пульсирующим светом разрыв своего корпуса. Камера начала отдаляться, и мы увидели множество подобных подков, движущихся вверх, попытки догнать ускользающую от них первую группу. Невероятное создание! Похоже, Майс также был шокирован увиденным. По крайней мере, в его голосе ощущались нотки растерянности. А что может сказать наш эксперт? В верхнем правом углу экрана, продолжавшего показывать чужих, появилось небольшое окошко с головой вольдемара Ничего особенного я не увидел, он пожал плечами. Форма корпуса наглядно свидетельствует о присутствии деликан симбиус Тремо. Или, говоря простым языком, на лицо выработанная космическим образом жизни явная симбиотическая направленность. Об этом же свидетельствует и сам способ их питания светом. Эти создания, он на секунду задумался, я назову их м -м -м, дугами де маара. Да, марадуги вот их истинное название. Вы говорили о том, как они питаются? Послышался из-за кадра голос журналистки. Пранаеденье, вы сами видели, Мара-дуги питаются светом. «Очень интересно, но как это возможно? Свет, он же...» «Правильный вопрос, дорогая моя!» В его руках появилась небольшая книжица в характерной желто-черной обложке. «Для ответов на такие вопросы я написал книгу «Прана. Питание для чайников». «С чем лучше усваивается прана? Как достичь просветления?» и «Поп!» — повернулся ко мне Грей. «А ты перевести, ну что он, академик этот, говорил, можешь? А то заумно все и непонятно». Да пургу он гнал, порожняк туфту, ту, лапшу вешал. «Да?» — Жанна с сомнением покачала головой. «Наверное, это ты просто не разбираешься. У меня одна подруга этим пронаедством занималась, похудела». «Мы вынуждены прервать нашего эксперта». Окошко с Вальдемаром пропало, и на его месте появился наш диктор. «Сейчас, в эти самые минуты, наша вторая группа начнет свою атаку».